Глава 32 Солсбери проснулся, чувствуя себя стариком. Бедра и поясницу как будто перемкнуло, хоть горбы ли об хламай. Так что какое-то время граф сидел, вытянув перед собой ноги и тихо постанывая. Таким его и застало восходящее солнце, седым и одиноким, в ожидании, когда нытье в спине сменится острыми коликами а там более или менее сгладится. Его дорожные суммы разгрузили за ночь. Слуги в Сандале трудились как пчелы еще долго после того, как весь остальной замок погрузился в сон. Он не помнил, чтобы в его комнату кто-нибудь входил, однако по пробуждении его уже ждали чаша со свежей водой, а также чистые шоссы и стопка белья. Граф отерся льняной тряпицей, смыв застарелый пот свой и конский». Под кроватью его взыскующие руки наткнулись на глиняный горшок, который он поставил на столик и шумно помочился, блаженно прикрыв глаза. После этого приступил к одеванию. Заслышав робкий стук в дверь, он бодро гаркнул. «Войдите!» С поклоном зашли двое слуг. Один нес кожаный узел с бритвенными принадлежностями, другой — чашку с исходящей паром водой из замковых кухонь. Солсбери потер подбородок, чувствуя там жесткую щетину. Наверняка белая, как лунь. Элис говорит, когда она отрастает, вид у него становится как у глубокого старца. Малый, что вжикал бритвой по кожаной ленте, делал это вполне сноровисто, но все равно жаль, что здесь нет Ренкина. Требуется определенное доверие к человеку, чтобы вот так взять и подставить под его лезвие горло». Впрочем, усаживаясь, Солсбери сам с усмешкой завел глаза. Надо же, какая осторожность. Пока цирюльник втирал ему в кожу теплое масло, он слушал урчание своего живота. Громкое и такое напевное, что даже забавно. Сейчас, небось, все восемь тысяч, просыпаясь, слышат в себе примерно такую же музыку голода. «А жрать-то и нечего». Солнце еще всходило, когда Солсбери добрался до главного двора и остановился там в дверях, оглядывая превращенную в тесный бивуак землю, все еще укрытую тенью крепостных стен. На всех поверхностях здесь радужно серебрилась изморось. Многие из людей уже поднялись и, размахивая руками, похаживали, дыша себе в ладони и энергично притоптывая, все ради того, чтобы вдохнуть какую-то жизнь в своей занемевшие конечности. Другие пока еще лежали, свернувшись калачиком и прильнув друг к другу, поскуливая и постанывая во сне, как стайки приблудных собак. Какой-то предприимчивый капитан, подкоруливая тех, кто ночевал в замке и, вероятно, выходил сейчас с просонья опростаться, где словом, а где и силком увещевал их пустить своих продрогших товарищей внутрь погреться. «Похвально. Хороший командир всегда заботится о подчиненном». При мысли о ночевавших снаружи граф зябко передернул плечами. Народ, а непонятное дело, молодой, но на дворе все-таки конец декабря, холод просто лютый. Он невольно поглядел вверх, туда, где солнце уже золотило своими лучами цитадель. На ее верхушке виднелись три фигуры, озирающие равнину вокруг крепости. «Ох, и ветер там должно быть сейчас, безудержный, пронизывающий до костей». Воинам там даже не дозволялось до восхода солнца зажечь жаровню, чтобы свет от нее не мешал высматривать врага. На глазах у Солсбери те люди медленно перемещались по площадке башни, поглядывая туда-сюда без признаков тревоги. Отвлекшись, граф ухватил проходящего мимо капитана и возложил на него задачу собрать отряд охотников — «Вот вам одна из привилегий графского титула. Можно стоять, сцепив за спиной руки и пуская пары изо рта, а кто-то мечется, шлет конюшням гонцов, созывает добровольцев с посулами, что они где первыми отведают жаркое, которое добудут». Да На призыв живо откликнулось три десятка человек, а когда весть о готовящейся охоте разлетелась по замку, число желающих быстро утроилось. Застегивая у горла пряжку плаща и запахиваясь в его тяжелые складки, Солсбери прошел по двору к воротной башне. В молодости тех, кто сетовал на холод, он считал по сравнению с собой слабаками. Но тогда, как видно, он просто еще не пережил то, через что прошли они, а с годами это его самомнение сильно поубавилось. Ветер, казалось, дотягивался до людей даже через стены, бесновался и выл, задувая так, что люди под его силой пошатывались. Хорошо хоть небо было погожим, малое, но все же утешение — Солнечный свет еще не успел разлиться по двору, когда Солсбери в сопровождении трех капитанов-рыцарей взобрался на коня, а у ворот в готовности уже стояли две сотни человек. Из них дюжина имела при себе колчаны и луки, что отрадно. В замке столько голодных ртов, что бить надо будет все, что попадется, и птиц, и кроликов, и даже лисиц с волками, если тех угораздит попасться охотникам навстречу. «На кухонные вертела пойдет решительно все», хотя надежда все же была вернуться в замок с упитанной косулей, оленем или кабаном. Солдаты у ворот засвистали тем, что наверху. Продрогшие бедолаги на цитадели еще не раз оглядывали местность, после чего подали сигнал. Чисто. Медленно разинулись створки крепостных ворот, массивные, кованные, и поднялась решетка. Шестеро солдат выдвинули подъемный мост, грузно упавший в борозды по ту сторону рва. Солсбери оглядел промокшее внешнее поле с пятнами луж, светящимися под утренним солнцем ртутным блеском. Пока он усаживался в седло, первые ряды охотников уже прошли по наружному мосту, беспечно болтая и пересмеиваясь. Впереди лежал лес, отделенный полумилией открытого пространства, искусственная граница, созданная столетия назад руками лесничих и с тех самых пор неукоснительно оберегаемая. При открытых воротах... Каждый внутри невольно напрягся, с неожиданной силой ощутив свою уязвимость, так что руки сами собой потянулись к рукоятям мечей, а те, кто еще лежал, повставали целыми сотнями. Солсбери выехал за ворота, сердце сейчас билось с какой-то хмельной радостью, а порывистая энергия движений привносила в тело жизнь, согревая его разогнавшейся в жилах кровью». Привычно заныли бедра, но граф не обращал на это внимания, глядя вперед в поиске наиболее сподручного въезда под деревья. По бокам и сзади переходили с шага на трусцу две сотни людей. Все учащенно дышали. И охотники, что перекликаясь, готовили оружие и натягивали на луки тетиву, и лошади, кидающие из ноздрей столбы сероватого пара. Сзади, в замке, подняли подъемный мост, отделив крепость от равнины зияющим рвом». Пала в прорези между камней решетка, створки ворот снова сомкнули и накинули на место запорное бревно. Солсбери еще раз оглянулся на замок и увидел, как там наверху один из часовых поднял руку. Ответив ему таким же жестом, граф вместе с остальными охотниками приблизился к линии деревьев, все еще дремлющих в глубокой тени. «Йорк пробудился толчком» скинувшись на постели в мутноватом недоумении. Что это вырвало его из сна? Он бодрствовал допоздна, колдуя над картами, с целью выверить всякое движение и сочетание неприятельских сил. Поначалу он повернулся сбоку на бок и стал снова погружаться в сон, но тут высоко над головой опять прозвучал рок: Цитадель. Сбрасывая покрывало, Йорк вскочил с постели и машинально надернул на себя камизу и шоссы, свирепо ругнувшись. Куда делся один сапог? Сам под кровать залез, что ли? Висящий на стуле плащ, Йорк схватил в охапку вместе с мечом и перевязью и выскочил в коридор, уже на ходу набрасывая ремни на плечо и на пояс. Рок тревожно взывал снова и снова, к оружию, к обороне крепости от вражьей силы. Йорк сорвался на бег, прихватывая полы плаща. Уже теряющую свою густоту локоны не спадали на лицо, и он откинул их одной рукой. Выбегая во двор, он притормозил на скользковатых от изморози камнях. Стражники на цитадели указывали куда-то поверх стен. Возле воротной башни уже собрались солдаты, готовя оружие и натягивая поверх рубах кольчуги. Йорк пересек второй подъемный мост над внутренним рвом и, пробегая через барбакан, заслышал тревожное перекрикивание. Оказывается, граф Солсбери находится вне замка. Ум туманило. Что именно происходит, до конца было так и неясно. По каменным ступеням внутренней лестницы Йорк затопал наверх и, тяжко отдуваясь, выбрался на смотровую площадку цитадели. Внизу плоско и четко зеленела равнина, отороченная на расстоянии более темной зеленью леса. Картина была вполне мирная, и к караульным Йорк повернулся в некотором замешательстве — «Что вы видели?» — осведомился он. Начальник караула поджал челюсть, глазами мелькнув на младшего стражника, не отрывающего взгляд от своих башмаков. «Я смотрел на юг, милорд, а вот Теннон, молодой, сказал, что углядел в деревьях какое-то шевеление, как раз когда в лес вошли охотники. Может, то просто дичь шмыгнула, но приказ вменяет...» «Правильно вменяет!» — твердо кивнул Йорк. «Пусть меня лучше зря оторвут от сна, чем я проснусь, когда уже будет поздно. Посмотри на меня, парень. Говори, что видел». Молодой караульщик, подняв голову со слезящимися от ветра, а еще более от страха видеть перед собой герцога Йоркского глазами, сбивчиво заговорил. «Передние-то ряды, милорд, зашли в лес тихо. Все спокойно, мирно. А потом вдруг крик, вопли. Мне показалось, я там расслышал, как кто-то рубится». А потом туда разом кинулись все остальные, и все как в воду канули. Ну, я и затрубил. Больше как бы и все, милорд. Я не столько что-то видел, сколько слышал. Шум какой-то. Охотники так не орут, милорд, насколько мне известно. Йорк повернулся, с цепкостью вглядываясь в курчавость лесного массива, где сейчас как будто замаячила некая угроза, которую еще минуту назад не чувствовалось. «Сколько людей вышло!» За младшего ответил начальник караула. «Я видел, как они строились у воротной башни, милорд. Сотни две, никак не меньше. Кое-кто с луками». «Значит, в лесу не бриганды. Двести солдат — сила слишком грозная для шайки оборванцев». Сведя перед собой ладони, Йорк нервно хрустнул суставами. «Больше ничего не заметил?» — спросил он молодого караульщика. Тот в ответ молча покачал головой. «Ну ладно». «Следите, не спускайте глаз. Если что, пусть даже какая-то мелочь, сразу давайте знать. В дневном переходе отсюда вражье войско. Если они уже в моем лесу, то надо...» Он осекся. Из-под сени деревьев показалась небольшая кучка людей и понеслась через равнину. Всего человек сорок, не больше. Бегут, стремглав как зайцы. Йорк уставился, видя, как они смотрят вверх на цитадель и указывают руками на тенистую чищобу у себя за спиной. «Христовые раны!» — процедил Йорк, устремляясь вниз со всей возможной быстротой. Лестницы и ступени плыли перед глазами под грохот его собственных сапог. Тем не менее, вниз он долетел, не упав, и, не сбавляя хода, пересек внутренний мост на основной двор. «Строится у ворот!» — проорал он. «Готовится к атаке! Коня мне, живо!» Казалось, всего мгновение минуло с того времени, как он еще нежился в тепле под одеялами. Йорк тряхнул головой, нагнетая в себе спокойствие. Паника могла все погубить. Единственным позывом было сокрушить тех, кто сейчас скрывается под сенью леса. Бросить на них все воинство из Сандалового замка. Среди тех, кто готовился выйти через главные ворота, он увидел своего Эдмунда. Сердце в груди ухнуло так, что впору лишится чувств — Протянув руки, Йорк ухватил своего сына и притянул к себе, одной рукой нагибая ему голову, чтобы сказать на ухо. «Эдмунд, сейчас проберись к амурной дверце, что с западной стороны. Ты знаешь где. Отдались от нее как можно дальше и пережди день». Укромная дверца располагалась высоко в наружной стене, неразличимая ни для кого из штурмующих. Однако своим сыновьям Йорк ее предусмотрительно показал, раздвинув густой плющ и продемонстрировав ход, через который одновременно мог выбираться наружу один человек. Название «Амурная дверца» скрывало ее истинное предназначение — тайный ход для побега, если крепость все же падет. Вид у сына был явно потрясенный. — Так это что, приступ? Подошли силы королевы? — Не знаю, — бросил Йорк, — но что бы это ни было тебе в этом места нет. Возьми с собою двоих и воспользуйтесь этой дверью. Сегодня беспокоиться о тебе мне не досуг». Притиснув сына к себе, он порывисто обнял его и лобызнул в щеку. «Все. Иди!» Эдмунд, видимо, хотел что-то сказать, но отец уже отвернулся. Ему подвели коня и принесли доспехи. Он сел на поставленный для него высокий табурет, и оруженосцы стали крепить латы, нагрудник и башмаки со шпорами. От Йорка не укрылось, что сын по-прежнему стоит на месте, взирая с немой тоской. В это время открылись ворота, давая возможность вбежать отчаявшимся охотникам. «Ступай!» — крикнул Йорк повторно, отчего Эдмунд наконец пришел в движение. Йорк сошел с табурета в тот момент, когда охотники проносились мимо, и ухватил одного из них за кожан, чуть не сбив с ног такой резкостью. — Кто нас атакует? — спросил он. — Цветов я не видел, милорд, но, кажется, слышал упоминание Перси. Они нагрянули со всех сторон, и я... — Сколько их там? Где граф Солсбери? — допытывался Йорк, отчего несчастный ежился от страха и «Я не видел, милорд! Людей там было множество! но и деревья! Я не...» Йорк с гневным рыком его отпихнул. В это время ратники потоком стекали по подъемному мосту, образуя у стен замка прямоугольники рядов, которые вынужденно теснились в стороны. Из стен на свет вытекало все больше и больше. Йорк вышел к ним, едва его облачили в доспехи. Одной рукой он вел в поводу коня, другой держал шлем». Льдистость ветра, привольно задувающего за стенами, чувствовалась даже через броню. Йорк водрузил на голову шлем, застегнул шейную застежку. По его кивку один из солдат выставил перед собой сведенные руки, и Йорк, ступив на них стальной пятой, одним проворным движением махнул в седло. Солдат тихо чертыхнулся, острие поры рассекло подушечку пальца. Но Йорк на него даже не взглянул, привстав в стременах, он резко отмахнул рукой. Капитаны рявкнули приказ выступать, когда еще добрая половина людей находилась в стенах. Сандал явно не был рассчитан на тысячные построения, прежде всего по времени, которого было в обрез. Йорк уже представлял, как враги в лесу накинулись на Солсбери, словно собаки на медведя. Каждое упущенное мгновение впивалось уколом гнева и отчаяния. Ждать было нельзя. Йорк повел коня в ровень со строем на темную зелень деревьев, глядя с подступающим ужасом при звуке рога из черно зеленой чащобы слабом прерывисто далеком он вскинул голову за мной взревел он скачав вдоль строя с ударом шпор конь пошел машестой рысью а когда всадник до отказа натянул поводья рванул в легкий галоп вдвое быстрее припустили и люди рысцой оставляя за собой замок и его безопасность Солсбери вскрикнул от боли, когда что-то, фыркнув перед самым носом, ударило в плечо и скрылось в кустах. Конь вскинулся на дыбы, обрушившись на кого-то копытами, а вокруг уже лезли, теснились, хватались за поводья и сбрую. Лес ожил людьми, молча, набегающими со всех сторон. Солсбери пытался как мог поворотить коня, благодаря Бога, что захватил с собой меч, взмахами которого лишь и удавалось осаживать наседающих. Взятые из замка люди бились свирепо, спасая себя и своего военачальника. Теперь уж и непонятно было, где лежит Сандаловый замок. Ясно только одно — единственный шанс уцелеть — это вырваться отсюда. Они едва успели углубиться в Чищобу, когда на них набросились. Непонятно, дожидался их враг заранее или же только готовил засаду. Это и не важно, если удастся прорваться». Однако при виде того, как уничтожались вокруг солдаты графа, шансы спастись таяли на глазах. Большинство охотников имело на себе кольчуги, одеяние ценное настолько, что владельцев в покое не оставят. При этом у его людей не было щитов и лишь немногие взяли с собой тяжелые клинки. В основном одни кинжалы да легкие топорики, которые необременительно нести на поясе. Те же, кто набрасывался на них в сумраке лиственной тени, взмахивали боевыми топорами и длинными мечами, а кроме собственной кольчуги имели еще и шлемы. На дальнем конце кто-то из людей Солсбери вырвался и бежал, слышав вслед проклятия своих гибнущих товарищей. Старик-граф их понимал, ох, как он их понимал. Куда ни глянь, к нему сползались враги, а рука с мечом уже начала уставать. Похоже, они лезли из разлапистых кустов папоротника, рожи исцарапаны, измазаны зеленым, зубы оскалены, и, хватая его людей, били их и секли, покуда те не пускали ртом кровь и не падали. Один из охотников попытался протрубить в рог, но не успел это сделать, как в грудь ему впилась стрела, и он опрокинулся навзничь. Рог подхватил другой и хотел задуть в него на бегу, но выставленная на пути рука в кольчуге опрокинула его. При этом Рок успел подхватить кто-то еще. Этот кто-то выдал длинную ноту, но затем задал стрекача, нырнув в густой подлесок впереди троих метнувшихся следом врагов. Солсбери огляделся с ужасом и беспомощностью. Врагам несть числа, а его люди нещадно убывают. Он дал шпоры коню, и тот, храпливо ржанув, метнулся через куст. Между деревьями граф запоздало заметил кого-то косматого, распластавшегося в неистовом прыжке. Махнув мечом, Солсбери почувствовал тупой удар и кувыркнулся с седла. Конь уносился прочь. Оставалось лишь смотреть, как по бокам у него дико взлетают пустые стремена. На Солсбери навалился невесть откуда взявшийся бородач. Здоровенный, с таким не сладишь, как ни крутись. Бородач что-то рычал на Гельском, уже занося над головой топор. — холонь! Выкуп даю! — Провопил Солсбери, вбирая глазами каждый волос, каждую царапину этого дикоглазого вепря. К неимоверному облегчению тот отошел на шаг и встал, отдуваясь и опираясь на длинную рукоять топора. Со своего пленника при этом он не спускал глаз, но тут, едва граф открыл рот, чтобы что-то сказать, на него прыгнул какой-то молодой скот, и Солсбери головокружительно полетел в бездонную темноту. Йорк услышал лошадь, прежде чем увидел. Его собственный конь продирался сквозь непроезжий лес, а от петляющих звериных тропок коня удерживала рука седока, не давая животному выбиваться из строя. Заслышав мягкий стук копыт, Йорк натянул поводья и с обмершим сердцем узнал лошадь своего друга, ошалелую и уже израненную обо все тернии и сучья, о которой она задевала. Как пройти через сплошной строй людей, испуганное животное не знало, а когда пехотинцы подняли щиты, то затормозила и с жалобным ржанием заметалась вдоль строя, взбрыкивая копытами. — Пропустить! — выкрикнул, наддавая Йорк. — До них уже должно быть недалеко! Частично углядев протоптанную лошадью тропу, он попытался поехать по ней в обратную сторону — Хотя та так немилосердно виляла и шарахалась из стороны в сторону, что сделать это было почти невозможно. В этот момент Йорку показалось, что впереди слышен какой-то шум, и он, остерегающе, поднял руку, держа ее, пока его жест не увидели и не повторили капитаны, остановив ряды людей. Лес погрузился в безмолвие. Все звери и птицы уже давно убежали и улетели от неспокойного человеческого присутствия. Йорк изогнулся, угадывая нужное направление, и тогда различил звуки движущихся людей, перекличку врагов в его лесу, на его земле. Он молча указал на источник звуков, и тогда его люди снова двинулись вперед. А сделав это, увидели, что лес впереди, движется. Вернее, движется не он, а цепи ратников, растянувшиеся вширь, насколько хватает глаз. Одновременно оказались замеченные ряды Йорка, Грозный вой поднялся с обеих сторон. Йорк поднял щит и скинул забрало, поднимая меч для первого удара. Две рати сошлись. Для маневров и перестроений здесь не было места. Один ряд тяжко сшибался с другим, и каждая смерть была потным, натужно сипящим умершвлением. В такой тесной близости, что убийца и жертва выдыхали один и тот же воздух и брызгали друг на друга своей жаркой кровью. Йорк рубил любого, до кого только мог дотянуться, с ужасающим толком используя рост своего коня и длинный острый меч. Вместе с тем, между каждым ударом он успевал оглядываться и видел постепенно сближающийся с флангов строй вражеских солдат. Да, его с обеих сторон обжимала превосходящая сила. Йорк издал горестный крик по Солсбери, но выбора у него не оставалось». «Всем отходить, держа порядок!» — выкрикнул он. «Стоим к ним лицом, но отступаем к замку!» Приказ он повторил еще раз, и сейчас его во весь голос прокричали капитаны, уже пятясь назад. Задача была не из легких, а из них некоторые были обыкновенными лондонскими парнями, наспех обученными, да к тому же ошеломленными жестокостью, которые не были привычны. Расслышали этот приказ и ратники неприятеля, тотчас усилив натиск. Йорк скрипнул зубами, кое-кто из них был в сине-желтых сюркотах. Люди перси, пришедшие рассчитаться за всех своих утраченных хозяев. Своего коня Йорк направлял кругами, дюжина шагов и снова оборот, лицом к тем, кто напирал. Сколько отсюда до замка и в какой он вообще стороне, с уверенностью сказать было сложно. Каждый шаг давался с трудом. Подрубящими взмахами дикоглазых орущих топорщиков, под хлесткими ударами мечей, что валили людей, как колоси при жатве. Отступая, солдаты Йорка запинались, падали, неловко поднимались и пытались создать стену из щитов, но при этом вынуждены были глядеть себе под ноги, нет ли там валежин или корневищ. А еще их невольно тянуло к середине, где была надежда спастись числом. Но из-за этого редели фланги и, оставшиеся там безжалостно, срезались, как колосья при жатве. На очередном круге Йорк заметил забрежевший впереди просвет и взмолился, чтобы это оказалось не просто лесная опушка. Перекрестившись, он громовым голосом приказал «Эй, все! Бежать и перестраиваться на том открытом месте!» Люди уже и без того перли туда. Оставалось лишь поспевать впереди». Конь прыгал, подминая кусты, и, наконец, вынес в седока под зимнее солнце и ветер. Йорк не ошибся. Впереди лежал сандаловый замок, а на простор из лесного плена вырвались тысячи человек, спешно строясь на равнине в ряды. Многие, используя секунды передышки, пытались отдышаться, уперев руки в колени. Ощущение чистого упругого ветра восстановило дух, и врага, понагнавшего страху в сумрачной чащобе, воинство Йорка встречало со злой решимостью. Грозный ор и поднятое оружие встречали неприятеля, которого Дубрава словно извергало на равнину. Первых ждала дружная оборона из линии щитов и колющих мечей. Но враг высыпал все гуще и гуще, по-прежнему огибая с флангов даже уже скопившиеся силы Йорка. Более того, норовя зайти с тыла... Йорк повернул своего коня на месте и разглядел косматое шотландское воинство. Держа мечи у земли, эти варвары гибко напрыгивали, делая при этом мах и круша щиты и кольчуги его людей. Сердце в груди замерло. Да так и осталось стоять. Он увидел, как по флангам трусцой выбегают лучники под защитой сотен воинов, бдительно вставших впереди со щитами и мечами. Не дотянешься, не посечешь. Секунда другая, и полетели стрелы. Котел битвы тяжело забурлил перед замком. Все люди Йорка сражались преданно, не щадя себя, но не было сил сломить напор все проще и проще из-под деревьев лавины, которая, казалось, лишь нарастала. Атакующих рубили сотнями, но их тут же сменяли другие, голдящие, напористые. Черными стаями сыпались с неба стрелы, срезая людей. Те же, кто пытался защититься поднятыми щитами, становились уязвимы для вспарывающих ударов снизу. Йорка и его силы оттесняло все дальше, и вот уже каких-то полсотни ярдов отделяла его от воротной башни Сандала. Кружась на коне в третьем ряду своего воинства, он понимал, отступить по узкому подъемному мостику не удастся. Та же причина, что замедляла выход из ворот на равнину, сейчас препятствовала безопасному входу в стены замка — гибельная давка в проходе. Йорк сделал глубокий вдох, закрыв глаза и ощущая воздух, знакомый на протяжении всей жизни. А когда открыл глаза, то увидел Маргарет. Королева сидела на гнедой кобылице в окружении дюжины бородатых шотландцев, ее личная стража. Бородачи стояли вокруг нее сплошной стенкой в самом тылу поля боя, прямо у линии деревьев. От королевы Йорка отделяла не более трехсот шагов — и было видно, что она высокомерно улыбается. А рядом с ней стоял, судя по всему, Дерри Брюер. Герцог медленно покачал головой. Казалось, еще целую вечность Йорк оглядывал поле битвы, выискивая хоть какую-то надежду. Сражение вокруг бушевало по-прежнему, с каждой минутой все вернее, грозя обернуться для его армии полным разгромом. По сути, все было кончено. Он поводил языком по пересохшему рту. Для слов не хватало слюны». А затем, с неспешностью сунув меч в ножны, поднял правую руку. «Мир! Я сдаюсь! Именем Йорка сложите оружие!» Чтобы быть услышанным, эти слова ему пришлось во весь голос повторить несколько раз. Люди оборачивались на своего сюзерена. Кто-то в изумлении, а по большей части с облегчением. Они ведь тоже видели, к чему все клонится. Те, что сзади, клали клинки на землю и поднимали руки, показать, что они подчинились приказу. Слышно было, как такой же приказ прозвучал и с другой стороны. Шум битвы постепенно шел на спад, унимался, и истаивал, а взамен ему сделались слышны крики и стоны раненых и умирающих, неожиданно резкие и страшные в нарастающем огромном безмолвии.